Ишида слушал этот спор уже не в первый раз. Смит обожал армию лишь потому, что она приносила деньги в его кассу, в его карман. Кули не любил армию за то, что по ее вине весной этого года сдохли все овцы в долине. Не любил за опыты с газами, поражающими нервную систему. Весной Кули бегал с ранчо на ранчо, стараясь лечить больных баранов, А люди из армии ему только морочили голову. Хозяева овечьих ранчо от этого ничего не потеряли. Армия им выплатила по 55 долларов за барана, которые в лучшем случае стоили по 30. Но кули было плевать на деньги. Он говорил, что это был вопрос принципа, и это стало его больным местом. Для Ишиды казалось странным, что овцы могли помешать человеку, а что если бы на месте овец были люди? И еще более странным казалось ему, что человек возраста кули удивлялся, что правительство могло врать. Но Ишида-то знал, на что способно правительство. Он не зря провел четыре года за колючей проволокой, где на него обрушивали целые горы лжи. Смит опять вышел из-за стойки и покинул комнату, чтобы сходить в магазин, который был одновременно и почтовым отделением Тарсуса. Ишида оглянулся и видел, что миссис Дженкинс стояла у окна, приготовив посылку для взвешивания и отправки. Ишида подумал, что даже с толпой девок в заднем помещении этот бар не был бы очень популярным местом у солдат, ищущих приключений. Смит свихнулся, думая о наживе. на черт возьми, американцы все чокнутые в этом плане. Когда Смит возвращался в бар, раздался удар грома, и Шеда был уверен, что это обычный грозовой раскат. И он представил ряд молодых берючин, которым посчастливилось получить немного бесплатной воды. Естественная поливка в первый день посадки очень нужна. Это было... «Счастливое совпадение. Может быть, они все примутся». Но кули провел рукой по своим взъерошенным седым волосам и сказал, «Вот они опять начали, ваши солдатики». «Кто?» — спросил Смит. «Это самолеты из Уэндовера. Преодолевают звуковой барьер. В результате их упражнений лопнуло стекло картины, которую я подарил моим внукам неделю назад». «Как будто потеря небольшая», — заметил Смит. «Потеря? Но почему?» — зло спросил Кули. «Я не понимаю, черт возьми, что они там делают. Это же сплошное жульничество». «Нет, нет, это не так», — сказал Смит вполне серьезно. «Я имею в виду не только то, что у меня теперь больше долларов в кармане. Я также не утверждаю, что упражнение...» Этих летчиков полезно для нашей местной экономики. Я говорю о том, что эти базы делают большое дело для защиты нашей страны. Их работа обеспечивает нашу безопасность. Вы видели эти контейнеры там, за Офиром? Недурно. Правда, кое-что из этого газа осталось от Первой мировой войны. Ишида понял, что Смит имел в виду, Артиллерийские склады Южного Туэле, где горчичный газ и люизит хранились в громадных резервуарах, напоминавших склады нефтеочистительного завода. Резервуары протянулись, насколько мог видеть глаз, и уходили за холмы. «Мы не собираемся когда-либо применять горчичный газ», — пробормотал Кули, — «и вы это знаете». Митт на минуту задумался и ответил. «Это потому, что у нас имеется это оружие. Это единственная причина, почему немцы не употребляли его во Вторую мировую войну. И единственная причина, почему корейцы и вьетнамцы его не употребляли. Потому что они знают, что оно у нас есть. И боятся, что мы можем ответить этим оружием. Мы храним его аккуратно, «Вы просто не в себе с тех пор, как случилось это дело с баранами». «Конечно, я не в себе», — ответил резко Кули. «Но что это за безопасность? Что это за правительство? Что это за армия? Зачем нам врут? Я мог бы спасти этих баранов. Я бы мог спасти 70% из них, если бы они нам сказали, что там случилось, и признали, что совершили ошибку. А нет». Они слишком недосягаемы и могущественны для этого. Я вам уже говорил, что когда военные выходят из-под гражданского контроля, из-под нашего медицинского контроля, страна оказывается в ужасном положении. Вы думаете, что знаете больше, чем генералы? Вы думаете, что знаете больше, чем люди из Вашингтона? Что надо делать? — спросил СМИТ. «Я этого не утверждаю», — сказал кули «Я всего лишь сказал, что после того, как люди тебе наврали, трудно им доверять. Так или нет?» «Страсти накаляются», — подумал шиды «Оба доказывают свое слишком серьезно. Хотя он не был особенно близок ни с тем, ни с другим, оба были его приятелями. Они оба к нему хорошо относились». Но он не любил видеть людей, споящих из-за чепухи. «Это был не звук самолета, преодолевающего звуковой барьер», — сказал он. «Это был гром, обычный гром». Спорщики посмотрели на Ишиду, потом друг на друга и засмеялись. «Ну что ж», — сказал Кули, — «на этот раз никто не выиграл в споре». Он допил пиво и выбрал сдару из коробки, стоявшей с конце бара. Положил доллар на стойку, подождал сдачи и сказал: "Я должен поехать в заповедник, там через пару часов кобыла будет жеребиться. Я должен за ней присмотреть. Будьте осторожны", сказал Смит. "Вы тоже", ответил Кули. "Увидимся, Джим". Он махнул рукой и вышел в ранние сумерки. Ишида остался сидеть, допивая свое пиво. Он смотрел на зеленый прямоугольник сукна бильярда. Затем подошел поближе, поставил свой стакан на борт и протянул руку к полке, где лежали шары. Он взял три шара и, держа их в руке, стал рассматривать бильярдное поле глазами садовника. Ишида осторожно поставил один, потом второй, потом третий шар, Так бы он расположил три камня на зеленой лужайке подобной формы. По его мнению, это выглядело бы очень неплохо. хоп Вильсон, до недавнего развода хоп Вильсон Тремен, сошла с коня и погладила его по шее, почувствовав, как она все еще дрожит. хоп не могла понять, дрожал ли это конь или дрожала ее собственная рука. Спокойно, Кинг. «Спокойно, мой большой мальчик», — сказала она с успокаивающей благодарностью. Несколько минут назад осторожность Тинга спасла ей жизнь. Она ехала по горной дороге. Внезапно Тинг без всякой видимой причины отпрянул в сторону. Она понукала его, но конь отказывался двигаться. Он стоял неподвижно, дрожал и ржал. И тут она услышала какой-то странный трескучий звук а затем увидела прямо перед собой на дороге футас в 20 гремучую змею. Она лежала с колеей была похожа на пыльный кусок резинового шланга. Хоуп Вильсон мгновенно оценила опасность. Она успела заметить рисунок на спине змеи, ее голову, похожую на пулю, которая начала вытягиваться вперед. С олимпийским спокойствием, как это ей теперь казалось, Она вынула из специального кармана седла пупоносый револьвер 32 калибра. Холк Вильсон освободила предохранитель и, придерживая свою правую руку левой, которая она оперлась на шею Кинга, выстрелила четыре раза. Вторая пуля попала в змею, заставив ее свиться в кольцо. Третья пуля пролетела мимо, но четвертая, по всей видимости, не переломила ей позвоночник. Холт Вильсон наблюдала, как змея несколько секунд корчилась в агонии, а затем стала неподвижной. Только теперь, когда опасность была позади, страх, который она сдержала, полностью овладел ею. Она почувствовала, как по коже побежали струйки холодного пота. Пот был не таким, какой она чувствовала весь вечер. Не было того приятного, Ощущение, которое человек испытывает потея в сухую жару, как это было и с ней, когда она сегодня совершала прогулку по знакомым тропинкам на своей любимой лошади. Хоуп Вильсон взяла Кинга под усы и повела во вход того места, где лежала змея. Затем привязала лошадь за нижний сук дерева и достала из кармана хлопчатобумажной рубашки сигарету руки ее еще дрожали и ей пришлось несколько раз щелкнуть зажигалкой прежде чем она смогла прикурить. Теперь когда она была в безопасности ей требовалось собраться с мыслями, тем более что она чувствовала себя прескверно. она вправе была гордиться что не разучилась метко стрелять ведь за десять последних лет ей ни разу не приходилось делать этого. она снова почувствовала, сказочную красоту гор, голубизную ясность неба, синего на востоке, окаймленного красивыми облаками на северо-западе. Однако красота природы казалась ей упреком за то, что она не сумела сразу оценить природную реакцию тинга Во время прогулки она неоднократно понукала и подгоняла его, обращалась с ним, как с какой-то непокорной машиной, но в минуту опасности он отказался двинуться с места и, по всей вероятности, этим спас ей жизнь. Она вспомнила, как десять лет назад Кинг появился на свет. Тогда она помогала доктору Кули осторожно тянуть жеребенка за шею и передние ноги. Она была в конюшне свидетельницей того замечательного момента, когда же ребенок поднялся и встал на тоненькие ноги. А вот теперь он заплатил ей за ту помощь, которая она ему оказала при рождении. В этом краю все было так просто, так непосредственно так не непохоже на ее утонченную и сложную жизнь в Нью-Йорке. Хоуп Вильсон затянулась сигаретой, и вытерла ребром левой руки слезы, которые тихо текли по ее щекам. Она удивилась тому, что плакала. Это были первые слезы, которые она пролила за последние годы. А причин плакать было немало. Она пробовала, честно пробовала плакать. Последний раз это было, кажется, два месяца назад. Но не все ли равно? Она вспомнила рыдающих женщин, в нерепо разукрашенном здании суда, в Хуаресе, герейных адвокатов, которые успокаивали плачущих. Но она все выдержала сухими глазами и даже чувствовала презрение к слезам, которые казались ей тогда эмоцией дешевой и поверхностные А теперь, когда она сама плакала, она сознавала, что слезы были в самом естественным проявлением ее чувств. Невозможно было сдержать их. Она поняла теперь, что те женщины не из-за разводов плакали, не из-за развала семей и потери мужей или из-за той своеобразной суматохи, с которой связана вся мексиканская судебная процедура. Они плакали ото всего сразу, от того, что не могли сдержать слез. Эта встреча с гремучей змеей, размышляла она, была удачно закончившимся приключением. Все было просто. На дороге лежала змея, в сумке седла был револьвер. Я вытащила его и убила змею. Здесь не могло быть двух решений. Гремучая змея ядовита. Это один из естественных врагов человека и лошадей тоже. Ее следовало убить, и нет необходимости искать в этом поступке какие-то сложные, утонченные символы. Это удел тех, кто живет на Востоке, кто не может с собой разумно распорядиться. Оторванность от реальной жизни там такова, что люди теряют понятие о функциях простых предметов, скажем, револьверов или даже порой органов своего тела. Терапевт, к которому она обратилась, объяснил ей, На медицинский бесстрастном жаргоне, что Кейт вступал в связи с другими женщинами, чтобы отомстить ей. Ее успех в журнале оскорбил его. Он считал, что его мужскому достоинству был брошен вызов тем, что она зарабатывала больше, чем он. Чувствуя себя не на высоте положения, чувствуя себя уязвленным, он начал кутить, пытаясь доказать этим свою мужественность. Все эти случайные секретарши, корректорши, приемщицы и стюардессы, которые бесконечными волнами пребывали в Нью-Йорк, измотали его. В конце концов, по иронии судьбы, он потерял возможность быть мужчиной даже и по отношению к ней. Она отнеслась к этому с пониманием. Но ее попытка восстановить его уверенность в себе – Только ухудшила дело. От злобы на себя, от злобы на нее за ее сочувствие, он обратился к алкоголю, который ничего не требовал и все прощал. Решение развести с ним было для нее мучительным. Она чувствовала, что это все равно, что бить лежачего. Но ей надо было спасти свою собственную жизнь. Кроме того, у нее была надежда, настоящая надежда, что развод будет для него той встряской, с которой он нуждается. Она полагала, что этим поможет ему спасти что-то в его собственной жизни. Живя вместе, они обкрадывали друг друга и губили себя. Последний год был годом крушения всех надежд. Постепенно, но бесповоротно, она приняла решение и два месяца назад ему об этом объявила. Он принял это известие с удивительной апатией и прокурностью. Дело было сделано. Она полетела за разводом в Хуарес в начале своего отпуска. На обратном пути из Хуареса в Нью-Йорк, стараясь прийти в себя, она остановилась здесь. Она хотела навести дядю Уильяма и тетю Эмми на ранчо, на котором провела детство и юность. Она давно мечтала обрести побыв на природе на открытом воздухе. Воспоминания о Ранчо и Тарсусе, еще там, в Нью-Йорке, казались ей неотразимо притягательными. До сих пор ее визит был просто скучным, а сейчас, выехав на тропу верхом на Кинге и держа револьвер с привычным умением, как она это делала в девичьи годы, Хоуп Вильсон почувствовала уверенность в мудрости своего решения. Неутомительная процедура в зале мексиканского суда, а выстрел из револьвера — вот что в конечном счете порвало их брачные узы. Ее теперешние слезы были не из-за Кинга, не из-за развода, они были из-за всего сразу. Было что-то успокаивающее в том простом факте, что она способна снова плакать. Это ей шло так же, как старая одежда для езды, которую она носила, когда приезжала сюда еще девушкой. Она была ей удобно хотя немного просторно Джинсы слегка висели, потому что она похудела в нервной, напряженной атмосфере Нью-Йорка. Но она похудела не слишком сильно, и курточка была ей в самый раз. Она всегда была стройной, тоненькой, приточенной, ее фигура словно бы гармонировала с характером, который отличался аккуратностью и собранностью. Она немного гордилась правильными чертами лица, всегда аккуратно причёсанными густыми волосами, с серьёзностью своих ясных, карих глаз. Ей было приятно найти свою одежду, аккуратно сложенной, в том же самом ящике. Ещё приятнее было видеть, что она ей идёт, Но сейчас одежда пропиталась потом, колесо было в потеках. Она была уверена, что если бы она посмотрела в зеркало, то увидела бы даже растрепанные волосы. Однако ей было приятно сознавать, что она была человеком, могла кокетничать и плакать, как любая молодая женщина. Кинг заржал. Она бросила на землю сигарету и осторожно потушила ее каблуком. Затем отвязала лошадь и проворно вскочила в седло. Она чувствовала себя прекрасно, была счастлива, что Кинг напомнил ей, что пора возвращаться. Ему в свою конюшню, а ей к ужину. Она направилась по тропинке, предоставив Кингу возможность выбрать удобный для него аллюр. В это время она услышала далекий раскат грома. Он напомнил ей первую интимную встречу с Кейтом, когда они укрылись от внезапной грозы, в сарай для лодок на озере Винне-Песауки. То, что она вспомнила этот момент с удовольствием нежностью, без горести и боли, было хорошим признаком. Она услышала второй раскат грома, еще более слабый, но уже ближе. холк Вильсон пустила коня в галоп Она хотела вернуться до того, как пойдет дождь. Вылет был ошибкой. Но не по его вине. Виноваты были сотрудники метеослужбы. Они заставили Доуза ждать четыре дня, когда погода была хорошей. Ветер дул в нужном направлении, давление было нормальным, затем ему сказали, что он может вылетать. И он поднялся в воздух на старом Грумане, чтобы выполнить особое задание в гарантированной ими Идеальный день. Надо сказать, что все эти полеты были безумием. После того, как декларативно было объявлено о прекращении подготовки к бактериологической войне, сократились лишь ассигнования на проведение испытаний. Вот так. В результате не хватило денег для производства и содержания дорогостоящих агрегатов, для разбрызгивания, которые ранее курсировали, на испытательном полигоне по рельсам, возвышаясь над землей на два фута. Они опыляли за один рейс всю территорию полигона. Но они стоили полмиллиона долларов, а таких денег сейчас просто не было. В конечном счете сокращение ассигнований привело к неразберихе и создало трудности для проведения испытаний. Военные решили делать это старым способом производить разбрызгивание самолетов. Взяли два старых Грумана и трех летчиков-испытателей. Окей. У летчиков была целая пустыня для разбрызгивания, и в ней ничего, кроме зайцев. И все-таки это было рискованным делом. Вот как сейчас. Ведь, казалось, все обстояло хорошо. Была прекрасная погода, когда он поднялся в воздух и приблизился к цели. Вдруг неожиданно с юго-запада через горные вершины хребтов Дагуэй поползли темные грозовые тучи, которые приближались довольно быстро. Доуза беспокоило не столько гроза, сколько изменение направления ветра и потери высоты. По предписанию он должен был лететь строго на высоте 400 футов, что даже в самую лучшую погоду было делом сложным. Но с такими воздушными ямами, которые возникали в бурю, и мощными порывами ветра, прижимавшими его к земле, было бы самоубийством не подняться выше, какие бы там ни были инструкции. Может быть, ему понадобилось 20 секунд или даже меньше, чтобы принять решение. Но уже в то время, когда Доус принял сознательное решение набрать высоту, он заметил, что еще раньше Машинально потянул штурвал на себя, и что самолет уже в течение пяти секунд набирает высоту. Моторы старой машины взревели от напряжения, когда их винты начали резко вгрызаться в воздух. Он уже поднялся достаточно высоко, но все же, учитывая штормовую обстановку, опасность еще не миновала. Самолет продолжал находиться в долине между двумя горными хребтами и Доузу пришлось сторониться гор юго-западней своего маршрута. Доуз продолжал подъем до тех пор, пока альтиметр не показал 3000 футов на дном долины. Теперь он мог видеть грозовую тучу под собой несколько левее и сзади. В это время он заметил свет красной лампы, горевшей над ним на бортовом щитке. О, Боже!» вырвался у него крик. Доус схватил рычаг и закрыл бак на левом крыле, который был открыт все время подъема. Он вспомнил, что когда сделал третий и конечный заход на цель, готовясь сбросить суп, налетел шквал. И это отвлекло его от задания, отвлекло от всего, кроме того факта, что он летел слишком низко. Он должен был во что бы то ни стало подняться, и сделать это быстро. Доус выровнял самолет и проверил давление в левом баке. Бак был пуст. Он попытался определить, сколько секунд длился подъем, но это не удавалось. Может быть, бак был уже пуст до того, как он начал подъем. Без сомнения, бак был опустошен до того, как он достиг тысячи футов. Во всяком случае, он на это надеялся. У него не было ни малейшего понятия, что было на этот раз в Баке. Командование никогда не говорило об этом, но там, конечно, ничего приятного не было. Во всяком случае, то, что там было, предназначалось для испытания на свиньях. Он видел свиней, привязанных кольем воткнутым в коричневую землю. Рядом он заметил мишени кресты, которые были расположены в одну линию, и напоминали ограждения школьных футбольных полей. Вопрос был в том, что писать в бортовом журнале, какой доклад сделать, когда он вернется на базу. Будет ужасный фейерверк, если он им скажет, как было дело в действительности, или как могло быть, по его мнению. Но в конце концов, он ведь сам не знал, как было. Баси могли быть пустыми до того, как он поднялся, Или если они производили распыление во время его подъема, возможно, что поток воздуха, против которого он боролся, принес суп туда, куда он предназначался. Все было очень неопределенно, и не будучи уверенным в том, как все происходило в действительности, он, безусловно, не хотел рапортовать о неудаче. Они это на базе не очень любят слушать. «Слишком много таких рапортов. Не успеешь глазом моргнуть, как будешь отправлен через Тихий океан во Вьетнам». Здесь в юте было скучно, но зато довольно безопасно. И хотя было омерзительно летать и убивать свиней, это были всего лишь свиньи. А летать Долс любил. Ему нравилось чувствовать работу самолета. Он как бы сливался с ним. Ему нравились свиньи. Ощущение парения и подъема ввысь, и сладкая тошнота, подступавшая к горлу во время резких кренов. Вообще ему повезло с получением этого назначения и он не намеревался терять место, тем более не по своей вине. Он вернулся к мысли о том, что метеорологическая служба все перепутала. Он не видел смысла брать на себя вину за их ошибку. Если ошибка вообще была... К тому времени, когда он был готов просить разрешение на приземление у контрольной башни, лейтенант Марвин Доус убедил себя, что ничего не произошло. Его лицо, свистнущатым мальчишеским лбом и большими голубыми глазами, было ясно и безмятежно. «Это даже будет не ложь», — думал он, — «так как на самом деле ничего Не случилось.